Глава четырнадцатая. Накатившая усталость в момент ушла на второй план, а сердце понеслось в бешеном ритме. Стоило мне столкнуться с острым, пронизывающим внутренности взглядом мужчины. От сознания того, что мы остались наедине, неконтролируемые мурашки побежали по рукам. Силой воли я заставила себя не вздрагивать, не дышать, не рассматривать его, хотя это крайне тяжело. Бегло пройдясь взглядом, замечаю, что он переоделся в домашние вещи, если их, конечно, можно так назвать. Они выглядят дорого и подобраны со вкусом, такие же идеальные, как и хозяин. Белая футболка оттеняет его загорелую кожу, обнажая татуировки на руках и облегает широкие плечи так, что это выглядит захватывающе. Интересно, как же он выглядит голым? Щеки вмиг запылали от накатившего стыда. «Как я вообще могу о таком думать? Знала бы, сестренка, что я на мгновение это представила, то точно выгнала бы из дома. И правильно бы сделала. Мне хотелось провалиться сквозь землю от подобных мыслей. Сейчас я как никогда сама себе противна. Разглядываю чужого мужа, вот до чего докатилась. Он должен быть для меня как родственник». «Жёсткое табу. Я не должна лишнего взгляда на него кидать. Но как это сделать, если я буквально кожей ощущаю его интерес? Это ни с чем не спутать. Такое со мной происходило впервые». В горле собрался тяжкий ком, а в глазах неожиданно защипало от бессилия. «Отворачиваюсь и начинаю неспешно мыть овощи, продолжая чувствовать его рядом» пока не ощущаю тепло за спиной и не слышу тяжелое дыхание над духом. Чувствую, как он втягивает в себя воздух, и то, как волосы на затылке всколыхнулись. «Он что, понюхал меня?» Напрягаю спину и поворачиваю голову, сталкиваясь с прищуренным взглядом наглого хозяина дома. Опешил от непонимания, что происходит, почему он делает эти вещи, тем самым приводя меня в замешательство». Делаю шаг в сторону, чтобы быть как можно дальше. Почему он подошел так близко? Что дает ему повод так себя вести? И на мой убийственный взор он никак не реагирует. Ты как? Надеюсь, отдых вам двоим пошел на пользу. Его губ коснулась не самая доброжелательная улыбка. Отходит к столу и садится так, чтобы видеть меня. Что готовишь? Удивляюсь последнему вопросу. Ему правда интересно, или он спросил, чтобы подержать разговор, который лично я вести, не имею желания. «Да, спасибо. Нам очень понравилось», — отвечаю спокойно, положив овощи на стол, беру в руку нож. «Ничего особенного. Всего лишь бутерброды на перекус». Только вот аппетит снова куда-то пропал, стоило появиться ему. «Интересно, он так и будет продолжать сидеть и смотреть, как я нарезаю колбасу?» В его присутствии руки не слушаются. От пристального взгляда окатывает жаром. Продолжаю неумело кромсать овощи напряженными до дрожи руками. Несколько раз чуть не задеваю пальцы. «Сделай мне свечиной с ветчиной и сыром». Отдает четкий приказ. Нехотя киваю. Под пристальным вниманием, от которого так и хочется скрыться, принимаюсь выполнять указания. Он сдвигает стул, и теперь сидит так, что касается коленка моего бедра. Едва уловимо, но по телу словно проходит электрический разряд. Сдвинуться совсем некуда, поэтому, прикусив щеку с внутренней стороны, продолжаю незамысловатые действия, смотря на мужчину из-под опущенных ресниц, размышляя о том, что он задумал. — Шпинат? — шепчу, указывая на траву. Минаев поднимает глаза, ухмыляется и принимает новую позу. Сложив огромные руки на груди, смотрит с интересом так, словно я музейный экспонат. Не упускает ни малейшей детали, и я даже начинаю думать, что со мной что-то не так. Но может, пятно на майке или же лицо грязное? Но нет, все чисто. На твой вкус!» Произносит хрипловато. Удерживая взгляд, он берет меня за кисть руки и слегка сжимает. И Ева, я не против, чтобы ты готовила сама, если иногда будешь готовить и мне. Дыхание очищается, а то место, где касаются его теплые пальцы, горит и пульсирует, как и мои виски. Я смотрю на его руку, что так уверенно удерживает, и чувствую, как он начинает неспешно поглаживать, посылая крошечные импульсы прямо в мозг. Ощущение необычное, такое яркое и пугающее, словно я падаю с многоэтажки. И вдобавок так стыдно от того, что настолько волнительно. Не в силах справиться со своими чувствами, отдергиваю руку, прижав ее гулко громыхающей груди. Быстро возвращаюсь к нарезке. — Я не уверена... — говорю, нарушая возникшее напряжение. — Я настаиваю. Бескомпромиссно. «Мне будет приятно. Твоя сестра даже близко не подходит к продуктам». «Это я знаю. Не любит она возиться на кухне. Помочь – да, но с приготовлением блюд у нее проблемы. Поэтому после смерти мамы это стало моей обязанностью. Я не была против. Мне никогда не было сложно. Но готовить Минаеву – зачем?» Какой смысл, если у него есть прислуга? И, судя по тому, как накрывают на стол, готовят они не хуже, чем в ресторане. Я хоть и проводила раньше много времени заготовкой, но такой уровень, как у них, не сравнится с моей убогой стрепнёй. Закончив делать бутерброды, наливаю в стаканы апельсиновый сок и ставлю на стол. Как же мне поступить? Стоит тоже сесть за стол или уйти? Ответ приходит сам собой, когда Артур Леонидович отодвигает второй стул и небрежно указывает на него. «Приятного аппетита!» Пожелал и принялся за еду, что так и застревает в горле. А ему ничего, закидывает только так. Я специально сделала побольше, но не думала, что он схомячит все за несколько минут, а после примется и за мои. «Да, аппетит у него, конечно, дикий, как у настоящего зверя, хотя с такими-то габаритами, чему я удивляюсь». «Так, я хочу подробностей. Как ты провела время?» — сказал он, чуть наклонив голову вбок, изучая и улавливая каждое мое движение, словно хищник, наблюдавший за жертвой. «Надеюсь, Алиса не запирала тебя в отеле?» «Отмахиваюсь, не желаю ничего ему рассказывать. Едва доев один бутерброд, отодвигаю тарелку с остатками и хочу уже встать, но меня снова опережают». На колено приземляется огромная ладонь. Вот от этого жеста меня буквально кидает в пот, а сердце заводится на полную скорость. «Что-то не так?» Нахмуривается Минаев на мою реакцию и начинает вглядываться в лицо, которое, наверное, побледнело. «Ева! Тебя там кто-то обидел?» Его ладонь напрягается, сжимая колено, а на виске начинает пульсировать вена, что выглядит устрашающе. Я чувствую себя в ловушке. Чтобы убежать, мне нужно пройти мимо него, что в принципе невозможно, потому как он сидит вплотную. Еще это прикосновение, от которого я пытаюсь избавиться, водя ногой стороны в сторону. Все же, взяв себя в руки, отвечая, «Нет, все в порядке. Мне правда было весело, все хорошо. Мы гуляли и купались». Но я не успеваю закончить монолог, как Минаев дергает меня за прядь волос, тем самым мое лицо оказывается еще ближе к его, так что я чувствую тепло его дыхания. «У тебя новая прическа? Мне нравится!» Продолжая трогать локон двумя пальцами и завороженно наблюдать. «Твои глаза стали светлее. Я подстриглась и подкрасилась в светлый тоник. Просто захотелось чего-то новенького» но никак не хотела привлекать этим его внимание. — Спасибо, Артур Леонидович. — Дергаюсь, за что получаю недовольное рычание. — Сглатываю. — Я хочу отдохнуть. — Получается встать. В голове только одна мысль — бежать. Иначе я боюсь даже представить, к чему могут привести его приставания. Ведь это же они и были... А может, он просто развлекается, смотрит, как я от него шарахаюсь, и забавляется этим. Ведь я ему нафиг не сдалась, когда наверху ждет красивая, ухоженная, любящая жена. «Ты набрала вес!» «Я доволен!» Оглядывает меня более тщательно, все же убирает меня руки, тем самым дает выдохнуть. «Надеюсь, что здесь ты продолжишь нормально питаться». Если не будет времени на готовку, то составь, Людмиле, меню на свое усмотрение. Минаев резко встает с места, тем самым пугая меня. Смотрит снизу вверх. Его губ касается небрежная улыбка. «Спасибо, я подумаю». Отвожу глаза в ожидании, что он скоро уйдет, и я смогу расслабиться. «Не буду мешать тебе. Отдохни». Произносит спустя некоторое время нервируя. «Спокойной ночи, Ева. Он все же уходит, а я седаю на стул и пялюсь в одну точку. Вот же, блин! Неужели мне придется постоянно отбиваться от этого мужчины? Неужели я буду жить здесь, как на иголках, изо дня в день? Не покидает стойкое ощущение, словно это только начало, и что еще немного, и ловушка захлопнется навсегда».